Глава 20. Почти час мы с Дыроком молчали, пробираясь через крючковатые ветви деревьев и кустов, которые то и дело пытались оторвать от нашей одежды пару лоскутов. И нам пришлось демонстрировать чудеса акробатики, силясь избежать соприкосновения с синеватыми вьющимися растениями, которые жалили не хуже крапивы. Под ногами постоянно кто-то копошился, что-то хрустело и чавкало. Потому я старалась меньше сосредотачивать взгляд на том, что творится внизу, и поглядывать на ветки наверху, в глубине которых мне мерещился зловещий зеленоватый блеск. За нами кто-то следит. Не выдержала я, когда в очередной раз ощутила чужой взгляд на спине. Не оборачивайся, пробормотал Дырок. Нас окружают блуждающие огни. Дождёмся, когда приблизятся, и пустим очищение. Так, про очищение я читала только во вглавлении И могла похвастаться лишь знанием о том, в какой книге есть нужная информация. И если меня сейчас не засмотрят до смерти эти огоньки, то вскоре придушит Дерек за криворукость. «Крайтон, а плетение сложное?» Невинно протянула я, надеюсь, что этот псих сразу же не вызверится на мне. «Материал первого курса, Слоу!» Он не оборачивался, но я почти не сомневалась, что блондин закатил глаза. Как ты вообще собираешься дальше работать, если не знаешь таких элементарных вещей? Я, может, не собираюсь, проворчала себе под нос. Но лучше выглядеть тупой, чем быть мёртвой. В конце концов, в некромантии я реально тупица. Первая постановка связка с восьмой, рассеивание. Дэрек вытянул перед собой руки и несколько раз продемонстрировал мне движения пальцев и ладоней. Подобные я уже видела. Насколько поняла, каждое положение пронумеровано и является основополагающим в любом плетении. Наверное, стоило сначала учить их, а не повторять какие-то конкретные вязки. Но умные мысли приходят под страхом смерти. Пока пробирались сквозь густые заросли, я раз за разом повторяла связку, чтобы вовремя её применить. И потому даже не сразу заметила, что нас начал окружать целый рой светящихся зеленоватых шариков. Местные светлячки, судя по всему. «Круговое развеивание!» – подсказал Крайтон. Я заметалась на месте, развернулась, сделав шаг назад, буквально прижимаясь спиной к его спине. Пульс зашумел в ушах от волнения. Пальцы быстро повторили только что заученные движения, а потом еще раз, когда я вспомнила, что надо и направить магию. Благо в этом мы успели потренироваться с Фабианой. «Получилось!» – выдохнула я, наблюдая, как вокруг нас образовался темный купол, и развеялся в сторону, погася свет блуждающих огоньков. Очищение по некромантски выглядело жутко. Молодец, Лоул, неопределённо хмыкнул Крайтен. Спасибо, пробормотала я, прижав ладонь к груди, где бешено билось сердце. Жива снова. Надеюсь, так будет всегда. Пошли. Опора за моей спиной исчезла, и я покачнулась. Меня сотряхивало после выброса адреналина. Мы двинулись дальше. провести очищение пришлось ещё три раза, но теперь я ощущала себя увереннее. Скорее мы набрели на странные следы когтей, отпечатавшиеся в застывшей грязи. Голи вынес вердикт Крейтон. Пускаем сигнальные маячки. Нет, сначала убедимся, что они в нашей зоне. Если меня сегодня убьют, будешь являться мне в балетной пачке? Парень насмешливо фыркнул. И стучать по твоей тупой башке пуантами. Уверен, магистр пойдёт мне в этом навстречу. Крайтон передёрнул плечами, тоже не сомневался, что Форт может удовлетворить просьбу невинно убиенной девчонки. Дальше шли осторожно, стараясь не шуметь, потому сильно замедлились. Через полчаса впереди стали слышны неприятные чавкающие звуки и порыкивание. Сиди здесь, я проверю. Крайтон пригнулся и двинулся дальше. И концентратор на день, на всякий случай. Бросил он, прежде чем скрыться за высокими кустами. Я тоже присела на колени и спешно достала из кармана концентратор. Остаться одной в глухом лесу было страшно. Сердце стучало в районе горла, руки подрагивали, пока я натягивала перчатку. Стараясь отвлечься, попыталась направить в нее магию. Магический знак с кристаллами засияли зеленоватым светом, а по центру ладони начал формироваться сгусток энергии. Медленно выдохнув, я постаралась снова усыпить свою магию и обратилась в слух. Противные звуки не прекращались, и это было хорошим знаком. В голове раз за разом прокручивалась краткая лекция Крайтона по гулям. Удивительно, что я так хорошо ее запомнила. Надеюсь, мы столкнулись с лесными гулями, а не с кладбищенскими. Надеюсь, их мало. Надеюсь, Крайтона не съедят. Он хоть и псих, но я уже как-то к нему привыкла. Дерек вернулся, когда я уже в отчаянии собиралась рвануть на его спасение. «Чего такая бледная, Слоул?» «Переживала за меня?» «Я бы сама не выбралась из этого леса!» Сглотнув вязкую слюну, растянула на губах кривую усмешку. На самом деле, в первую секунду после его появления хотелось броситься ему на шею от радости, но теперь возникло желание настучать некроманту по лбу за то, что заставил меня волноваться. «Что там?» – грубо спросила я. «Гули, кладбищенские, поедают лесных, восемь штук. Нужно вызвать подмогу!» облизала пересохшие от волнения губы, ожидая реакции парня. Если он заявит, что мы справимся сами, то я его точно стукну. "Да, идём", коротко кивнул он, и я тихо выдохнула, прикрыв глаза от облегчения. Минут 20 мы снова крались, чтобы гули нас не услышали, а потом ускорились. Обеденный перерыв давно миновал, время близилось к вечеру, когда мы наконец встретились с остальными членами команды. Малыш и Уильямсон выглядели вполне цивильно. Фабиано и Стива кто-то здорово вывалил в грязи. Пейтон с Чарльзом предстали потрёпанными. Губы девушки казались опухшими, а глаза странно горели. Но, кажется, это заметила только я. Остальные рассматривали полупрожжённых Джастина и Вэсли. Парни демонстрировали полусгоревшую одежду, местами открывающую подкоченее тела и царапины с запекшейся крови. Наткнулись на Пикси. Пожал плечами Таир и подмигнул мне. Не волнуйся, малыш, я в норме. «Будто тебя чем-то возьмешь. Такие мускулы еще нужно прокусить». Скривилась я, растерев веки пальцами. Болела голова после пережитого. Хотелось есть и пить. Ладно, хоть мы с Дереком сходили под местные кустики, иначе бы и мочевой пузырь требовал внимания. Ну и заодно потренировалась с концентратором, пока опаливала землю в месте, где присела в туалет. «И зомби любят мозги», – язвительно заметила Пейтон. «Тогда тебе они не страшны». беззлобно парировал Джастин. «Как и всем нам! Умные в боевые некроманты не идут!» Дерек протянул Джастину полевую аптечку. Мы все переглянулись и тихо рассмеялись, а потом каждая команда приступила к отчёту. Как оказалось, малыш с Вильямсоном, которого просто называли Вилл, как и мы, нашли логово гулей. Фабиана и Стив очистили свой участок от коз-зомби. По их словам, кто-то стащил туда с десяток тушек этих животных. То ли местные жители, то ли какой крупный монстр. Бейден с Астивом повезло больше всех. Они лишь нашли слабое у мертвеца второго уровня. Нужно убить гулей, заключил Дерек. Начнём с участка Малышвил. Нет, Крейтон, в ноферостереф Веки возразила я. Сейчас все перекусываем, пьём воду, обрабатываем раны наших качков и только потом идём убивать гулей. Да, ты права, внезапно поддержал меня он. Передохнём 15 минут и отправляемся. Спасибо. Радостно пискнула Фабиана и бросила свою сумку на землю, чтобы начать доставать из неё съестные припасы. Мне в руки прилетело яблоко. Рыжая весело подмигнула и смущённо протянула второе малышу. Мы все расселись прямо на земле, перекусили, попили, кому надо, сходили в туалет. Короткий отдых пошёл на пользу. По крайней мере, после яблока и пары глотков свежей воды усталость чуть отступила. Да и остальные некроманты стали выглядеть более живыми. Голе убивать умеешь? Слоул. Дерек поравнялся со мной в шаге, как только мы двинулись в путь. Не, я тупая как пробка. Учи меня, Крейтон, учи меня полностью. Я театрально возвела очи к небу, сложив ладони в молитвенном жесте. Дерек коротко хохотнул, подтолкнув меня в плечо, но потом принялся показывать мне плетение по созданию некроманского огня.